Арчибалда узнали сразу. Он сиял, как жар птица. На нем был мохнатый пиджачный костюм, шляпа и вечный воротничок докота, который можно мыть под краном холодной водой, чем устраняется необходимость покупать и стирать воротнички. Но спиваки не знали тайн капиталистического быта, и воротничок докота показался им верхом мыслимого на земле благополучия и просперити. Спиваки ничего не знали. Бледный марксист, прижавшись к стене, глядел на блистательного представителя иной системы. Старый фуражечник-кепочник раскрыл объятия и двинулся навстречу дорогому гостю. Подойдя к Арчибалду вплотную, он, внезапно пощупав тремя пальцами материал его пиджака, остолбенело молвил «Настоящая полушерсть!» и заплакал. И это были самые сладкие слезы на земле. Если бы их можно было собрать в графин, то уже через полчаса они бы засахарились. Бывший прапорщик румака со словами «Галу Арчибалд!» ударил родственника по мохнатой костистой спине. Родственник также радостно хлопнул по спине рубаку, и долго они били друг друга по спинам, восклицая «Гелу! Гелу!», в то время как остальные спиваки стояли вокруг и одобрительно качали головами. И только почувствовав ломоту в спине, бывший прапорщик уступил место другим. спевак милиционер рассоловался с родственником, предварительно взяв под козырек. Курагент, в карманах которого уже шелестели воображаемые доллары, раздвинул толпу и с боярским поклоном провозгласил «Добро пожаловать, чем Бог послал!» Инкассатор, державший на руках девочку, ловко отпихнул боярина и протянул ребенка американцу.